Он мог в два счета расшевелить кого угодно. Бесси Гейл, жена главного врача Линкольнской больницы, сказала как-то это же великолепный образец общительного животного. Бесси вообще любила загибать в подобные фразочки, но на этот раз она на удивление попала в точку. Питер Рэндалл действительно был общительным животным, компанистским, не склонным к самоанализу, непринужденным и добродушным. Благодаря остроумии и умению подойти к людям, ему очень многое сходило с рук. Например, Питер мог запросто рассказать самый непристойный анекдот. Он мог ухаживать за вашей женой, расплескивать вино, хамить хозяйки дома, жаловаться на жизнь и вообще делать все, что угодно. Никто никогда на него не сердился, даже не делал вид, что сердится. Лаборатория Питера Ренделла находилась на пятом этаже крыла, занимаемого биохимическим отделением. Я шел по коридору и вдыхал запах, присущий всем лабораториям. Смесь ацетона, бунзеновских горелок, жидкого мыла и реактивов. Чистый, резкий запах. Его кабинет был не велик. Девушка в белом лабораторном халате сидела за столиком и печатала на машинке. Она была удивительно хороша собой, как, собственно, и следовало ожидать. «Да? Могу я быть вам полезной? Я ищу доктора Фрэнбелла». «Он вас ожидает?» «Не уверен. Я, правда, звонил, но ему могли не передать». В глазах у нее промелькнуло то чуть надменное выражение, которое появляется у исследовательских работников, попадающих в общество лечащих врачей. Клинисты, что если мозгами не работают, они водятся с такими мистерильными, И в научные, а объектами как бы иными. Пойдёмте, сказала девушка. Он как раз начинает новый инкубационный цикл. И не ну, рано, не через что. И мы сейчас, не тогда. Мы вошли в лабораторию. Питер Рендел склонился над белой крысой. Тогда девушка вошла и сказал: "А, миджет, как ты заждался?" И тут оно увидел меня. Ну, кто у вас там ещё? «Моя фамилия Берри», — начал я. «Мне... Ну, как же, как же! Я вас прекрасно помню!» Он отпустил крысу и пожал мне руку. Крыса юркнула через стол, но остановилась у края и стала, заглядывая вниз, поводить носом. «Джон!» — насколько я помню. «Конечно, мы несколько раз встречались». Он снова подхватил крысу и смехнулся. «Сказать правду, брат только что звонил мне насчет вас». Вы его порядком вывели из равновесия. Сопляк, всюду сующий свой нос. Кажется, так он выразился. В другой раз не приставайте к его, благоверной. Хотя, видно, вы сильно ее раздневались. Весьма сожалеет. А вы не сожалеете, жизнерадостно ответил Питер. Он повернулся к Бриджит и сказал, позовите остальных. Надо начинать опыт. Бриджит наморсила носик, и Питер подмигнул ей. Когда она вышла, он сказал, «Так все-таки, чем я могу быть вам полезен? Не представляю, почему вы захотели меня видеть. Бриджит, это я понял бы, но меня нет». «Вы были лечащим врачом, Карен Рэндалл?» — спросил я. «Ну, что было, то было». Он взял крыту и посадил ее в маленькую клетку. Затем взял взглядом ряд клеток побольше, выискивая другую. «Умеете кое-что убивать?» «Более или менее». «А вы бы мне их не укокошили, а? Терпеть не могу сам расправляться». «Нет уж увольте». Он вздохнул. «Так я и знал. Ну, теперь насчет Карен. Да, я был ее лечащим врачом. Ну, что именно вас интересует?» Вместе он держался вполне дружелюбно и свободно. «Не обращалась ли она к вам в середине лета по поводу травмы?» «Травмы?» «Нет». В комнату вошла Бриджит и еще взяла баранки. «У вас все готово?» спросил Питер. «Да», — ответила Бриджит. Она указала на длинный стол, перед которым стояли три стула. На столе перед каждым стулом лежала пробковая постилка, булавки, кнопки, пинцет, скальпель и стоял лоток со льдом. «А физиологический раствор готово?» «Да», — ответила другая лаборантка. «Прекрасно», — сказал Питер. «То мне давайте начинать». Лаборантский заняли свои места в салона. Рендул посмотрел на меня и сказал: "Ну что, видимо, придётся самому"